Оставшись один на один с Кагаге, попол на крейсере которого действовала уже меньше половины орудий, старался максимально использовать положение времена необстреливаемого корабля. Все новые снаряды с русского антиквариата рвали и калечили борт и надстройки японца. Диво не мог понять, почему количество попаданий в его крейсер не коррелируется со всё уменьшающимся количеством действующих на корабле русских орудий. Почти одновременно прибежавшие гонцы доложили о выходе из строя носового торпедного аппарата и пары орудий правого борта. Крейсер Девы стремительно терял боеспособность, и вице-адмирал внезапно вспомнил, что Мономах был послан в поход прямо из учебно-артиллерийского отряда. «Похоже, что артиллеристы и офицеры старого крейсера умеют не только учить стрелять других», подумал Дева, и послал в атаку на пару проскочивших эосино-транспортников отряд миноносцев. Занятый боем с более сильным косаги, русский крейсер не мог помешать их атаке. Мономах действительно не смог перенести на пытающиеся пройти у него под кормой эсминцы огонь. Их обстреливали только пара кормовых орудий, для которых косаги был вне зоны огня. Зато Ангара, прервав перестрелку с эсмина, резко вильнула влево и оказалась на пути четвёрки дестроеров. Не рискнул прорываться мимо кусачего вспомогательного крейсера. Командир отряда исинцев предпочёл обойти цепившихся к осаге и мономаха Пунасо. И атаковал транспортник, уходящий на север. Из четырёх выпущенных торпед цель попала одна, и транспорт быстро исчез с поверхности моря. Но своей атакой японские миноносцы на практике показали убегающим от боя транспортникам, что быть ближе к своим крейсерам всё же безопаснее. Оставшаяся на плаву пара, прорвавшись сквозь обстрел с осаги и спорадический огонь повреждённого иосина, спряталась за исчещенным попаданиями корпусом Мономаха и подоспевшей наконец Светланы. В бою возникла получасовая пауза. Оташившие на север Эсминцы перезаряжали торпедные аппараты. Косаги и Мономах тушили пожары и велы постреливали друг по другу, не надеясь на попадания с дистанции более 40 капельтов. Пересветы Светлана сгоняли в кучу транспорта, выстраивая щит клеватор ангары. Тяжело повреждённый огнём Эсина вспомогательный крейсер годился только на роль прикрытия транспорта от атаки одного-двух эсминцев. Но зато его командир с эйфеоромами передал на купцов, что любые попытки выхода из строя будут пресекаться огнём. Дива принимался Эсина рапорт о повреждениях и удивлялся про себя, что всё ещё на плаву. Обе стороны ждали подхода к месту боя кораблей Камимуры. Командир пересвета Бойсман разглядел на горизонте силуэты преследующих Камимуру Аслаби и России. Он решил повторить оказавшийся удачным ход Папова и отдал приказ в ангаре, собрав транспорта в Калуну, вести их под берегом Наю на встречу подходящей помощи. Сам Пересвет принял в килеватор Светланова и перекрыл дорогу проходящим кораблям Камимуры. Один русский бронился с яхтой и крейсером должны были остановить бронепалубный крейсер и три полуценных бронепалубника японцев, которые час назад прорвались мимо такого же бронился в одном строю с которым сражалась Нелокирована Светлана. А более сильные Россия и Палада Бойсман не видел особых шансов на успех, еще и потому, что в носовой башне осталось не более дюжины снарядов, а в кормовой действовало всего одно орудие. Если Аслябя не смогла остановить Идзуму четырьмя десятидюймовыми орудиями, Пересвету предстояло это сделать одним – Мономаху опять предстояло закрыть с собой транспортники от атак Касаги, за которые болтался в килеваторе почти неустреляющий Иасина, и готовились к новой атаке Сминцы. До подхода отряда во главе с Слябей, перевес в силах был на стороне японцев. Ицума начал пристрелки по крессе. В 5 минут четвёртого русские ответили тем же. За следующие полчаса Мономах с Касаги и пересвет с Ицума казалось, столвали в бой. Обе пары корабли крутились вокруг нина, подходящих на их транспорт. Японцы по дуге большего радиуса, русские – меньшего. Японцы – очень догаданец, аравийский кресел. С Мономаха по Касаге могли вести огонь только два орудия. Запас плавучести упал до 30%. Отдельные очаги пожара уже было нельзя различить. Перо руля поворачивалось с трудом и не на полный угол. Но старик упорно не пропускал Касаги к транспортам. Более того, от его снарядов на флагмане Девы вышла из строя подача кормового 8-дюймового орудия. выбита пара орудий среднего калибра и разбит кормовый торпедный аппарат левого борта. Описывая свою дугу вместе с зума, более быстрый пересвет неумолимо приближался к Касаги и уже начал прицеливаться под ним шестью дымовками левого борта. Дело напоследок приказал Изминцам атаковать упрямой Мономах торпедами. Изминцы снова под огнём своей старой подруги Ангары, которая как могла прикрывала Мономах, выпустили в корму уворачивающегося крейсера Сичи четыре оставшихся торпеды. Как и предсказывал пару часов раньше Руднёв, попасть торпедой на человека днём, поманеврирующей и отстреливающейся от цели, было почти невозможно. Пересвет, валлисирующий со своим партнёром Камимура, был засыпан снарядами калибра 6 и 5 дюймов. Из трёх попавших в 8-дюймовых снарядов два последовательно ударили в носовую башню, смяв ей имиринец и заклинив её примерно на 1/3. Впрочем, в погребах носовой башни к этому моменту не осталось ни одного снаряда. А переносить запасные из других погребов под обстрелом было невозможно. Три дюжены снарядов среднего калибра издырявили высокие борта океанского рейдера, вывели из строя шестидимового орудие в носовом верхнем каземате, покорёжили переднюю трубу и носовой мостик, зажгли пожары на юте и в средней части корабля и не нанесли даже этому по-счастному забронированному кораблю существенных повреждений. А тот неоднократный огня пересвета, а вернее просто от исчерпания боезапаса, замолчали наконец все 48-дюймовых орудия Цумы. Восемь попавших в японца 6-дюймовых снарядов выбили одну палубную 6-дюймовку и нанесли пару неопасных пробоин. Но в 3:40 пополудни единственная оцелевшая на броненосце правая 10-дюймовая орудия кормовой башни напомнила Камемори, чьи в лесу шишки. В журнале пересвета на закопчённой от окружавших рубку пожаров странице была сделана следующая запись. Идзума. Несколько попаданий сильно порит. Пожар в районе кормового мостика. Снизил ход до 12 узлов. Крен на левый борт. Прекратил стрельбу ГК и СК, отвернул на С. Один снаряд поставил крец на конец крестного в упорных попытках отряда Камимуры прорваться к русским транспортом. Одно попадание бронебойной чушки, проломившейся с 18-ти калибртовского 7 дюймов британской брони главного пояса Идзума, протиснувшейся сквозь тонны угля и взорвавшейся в момент пробития скоса бронепалубы, практически закончил дневной бой вокруг конвоя. Затапливаемое третье котельное отделение, прошитое осколками снаряда и брони котлы, резкое падение хода заставили наконец-камимуру признать неизбежное. Его одинокий броненосный крейсер исчерпал все резервы для продолжения боя. Еще один снаряд из никак не замолкающей русской 10-дюймовки, и ему придется давать объяснение не Того и Императору, а лично Аматерасу, если Тава желает с ним беседовать после того, как он не смог исполнить свой долг. Его долг сначала спасти для Японии Идзума, а потом уже думать о принесении извинений Императору и Того за невыполненный приказ. Но никто не может помешать ему уже сегодня. заранее наточить фамильный Вакидзаси, который он преподнесет императору по возвращению в Японию. Вслед за отвернувшим на север Идзума последовала и его свита. Трем бронепалубным крейсерам оставаться наедине с Пересветом и Светланой было просто неразумно. Любому из них за глаза хватило бы одного снаряда из кормовой башни Пересвета. За время боя Цусима, Нейтака и Оттова попеременно вели огонь то по Пересвету, то по слабо защищенной Светлане. Светлана получила от них десяток попаданий, села носом и горела кормой, но и сама ответила сторицей. На момент прекращения боя она попала в Аттову восемь раз. Её снаряды разбили два орудия и вызвали ряд затоплений и пробоин. Но главное, горничная выдержала обстрел и отвлекла от пересвета хоть часть причитающихся ему снарядов. После подхода к русскому грузовому конвою, а слябе с Россией и Палладой, а минут десять спустя и Аскольда с Очаковым, Стало ясно, что японцы больше не рискнут атаковать транспортники. Взяв общее командование всеми боевыми отрядами на себя, Камемура отвёл их на северо-восток для объединения с Тоган. Русские корабли пошли на юг для встречи с броненосцами Макарова. Исключение составили Ослябя и конвоирующий её Мономах. Их повреждения были слишком опасны для перехода в Артур, и они направились для ремонта и заделывания пробоин в близлежащий британский порт Вэй-Хай-Вэй. К удивлению русских моряков, занятых заделкой пробоин и откачиванием воды, через два часа после заката в гавань Вейхайвея стали вытягиваться и пара повреждённых японских броненосцев – Хацуси и Фуса, эскортируемые не менее избитым крейсером «Сума». На кораблях сыграли боевую тревогу и орудия начали наводить на коварного врага, преследующего их даже на нейтральном рейде. Похожая реакция на нахождение русских кораблей в нейтральном порту была и у японцев. только лихой английский капитан влеша на своём крейсере между кораблями воюющих сторон и поднявший сигнал первый открывший огонь объявляет войну Британской короне. Предотвратил серьёзный международный инцидент. Из-за начавшегося на утро тайфуна кораблям воюющих сторон пришлось делить небольшой рейд ещё неделю. Обычно корабли воюющих сторон могут находиться в нейтральном порту не более 24 часов. Постичь его должны быть интернированы, но если их состояние не позволяет им безопасно выходить в море, срок может быть продлён. Всё это время офицерам обоих флотов пришлось совместно работать над графиками отпускания команд на берег, иначе моряки обоих флотов разнесли бы небольшой сумный городок в процессе выяснения отношений. На юге Того в последний раз попытался разделить русские силы и добить оставшие корабли. Его целые броненосцы в количестве 5 штук Демонстративно атаковали колонны русских броненосцев и пытались прорваться на север, давно исчезнувший за горизонтом транспорта. Более повреждённая четвёрка на максимальных для них 8 узлах попыталась атаковать стоящие без хода Арякс с Богатырём. К удивлению японцев, оба крейсера легко набрали 15 узлов и быстро догнали медленно ковыляющий вдоль берега Рюрик. Тогда командующий инвалидным отрядом контр-адмирал Насиба решил догнать уходящий на 6 узлах Рюрик. Гонки эстонских гончих закончились ничем. С севера на огонёк подтянулись ещё два русских броненосца в сопровождении тройки броненосных крейсеров. Хотя и ССУ Великий и Петропавловск были, мягко говоря, не в лучшей форме. Того был поставлен перед перспективой расстрела с двух сторон. К тому же, новый отряд находился в идеальной позиции для охвата головы его колонны. Если же он попытался обогнать русских по дуге с востока, то их броненосцам с избытком хватит сил добить корабли на Сибы, у которых нет запаса скорости для уклонения от боя. Тяжело вздохнув, Того отдал приказ обеим броненосным отрядам отходить на юго-восток. За время маневрирования обе стороны обстреливали друг друга с дальних дистанций, и японцы показали лучший процент попаданий, но запасы снарядов уже подходили к концу. У русских досталось головного Севастополя, на котором при попадании в рубку даже контузило командира. и победе, идущей под адмиральским флагом. У японцев незначительно пострадала Ацума, но ни одна сторона уже не имела ни сил, ни желания продолжать бой. Из кадры разошлись за лизать раны на этот раз окончательно. Обоюдные ночные поиски миноносцами не принесли успеха ни одной из сторон. Две атакующие волны малых кораблей наткнулись друг на друга и, постреляв в темноте по своим и чужим, разлетелись брызгами отдельных кораблей. Дальнейшие действия минных кораблей обоих флотов были никак не организованы и к успешным атакам закономерно не привели.